Глава 60. Вельвет Револьвер отправились в турне до конца лета. Сначала по Южной Америке вместе с группой Aerosmith, а затем по США с и Чейнс. Мы со Слэшем вновь вернулись к трезвой жизни. Гитарист Эллис Инчейнс Джерри Кантрелл тоже к тому моменту уже несколько лет был трезвенником. Мы встречались каждый день, поддерживая друг друга. И складывалась идеальная ситуация, чтобы Скотт изменил ход своей жизни. Но вместо этого все разваливалось. Скот вернулся к креку и таблеткам. Мне было жаль его, но к тому времени от крутого парня, которого я довольно хорошо знал, осталась лишь оболочка крутого парня, и его брак в очередной раз трещал по швам. В турне он ездил отдельно от нас и начал опаздывать на концерты, заставляя публику ждать, и часто поклонники освистывали его. «Разве я уже не проходил через все это?» К тому же Скотт стал халтурить на концертах, однажды отключился прямо посреди песни, а когда пришел в себя, начал петь не тот фрагмент. Зрители это поняли и принялись оскорблять его. Мэтт Сорум в это время тоже слетел с катушек, потом он снова вернулся на путь трезвости. За кулисами в туре процветал разврат, как и в былые времена, но на этот раз, однако, это не беспокоило меня. Я заботился о том, чтобы придерживаться собственного распорядка, и за кулисами не появлялся. Я стал счастливым обладателем черного мотоцикла Harley Davidson Road King 2006 года выпуска и взял его с собой в тур. В свободные дни я садился на байк и уезжал подальше от группы, техников и всего этого безумия. Барабанщик Эллисон Чейнс» Шон Кинни бросил пить за две недели до начала тура. За годы общения мы стали с ним хорошими друзьями и все Сиэтле часто катались вместе на велосипедах. Он же научил меня водить большой Харлей. Шон и его барабанный техник Тевис тоже взяли с собой в тур мотоциклы. И когда после финального концерта на площадку заявились стриптизерши и запалили трубки с крэком, Шон, Тевис и я рванули в дикие места. В общем, за весь тур я ни разу не ощутил себя в ловушке. Было и впрямь здорово раскатывать на байке по национальным паркам, вместо того, чтобы весь день слушать, как настраивают барабаны. Иногда мы заезжали куда-нибудь пообедать или с головой закапывались в книжные магазины. Это избавляло от одиночества, а заодно позволяло по-новому взглянуть на те места, где я бывал раньше, но никогда по-настоящему не видел их. На самом деле хорошо, что у меня не было мотоцикла в подростковом возрасте, и даже когда мне перевалило за двадцать. Я садился на мотоцикл лишь однажды, на съемках клипа «Don't Cry», попросил полицейского дать мне проехаться на его байке. Несчастный коп просто дежурил на съемках. Он разрешил, и я разбил его мотоцикл. Позднее прозрение о прелестях езды на мотоцикле случилось у меня благодаря Мартину Фейверу, продюсеру, который работал над несколькими альбомами группы «Loaded» в 2001 году. Он показал мне фото мотоцикла Sunbeam SX 51 года выпуска, который собрал буквально по частям. Мотоцикл принадлежал семье Мартина еще в те времена, когда он только родился. И на протяжении долгого времени это было их единственное средство передвижения. По крайней мере, так гласит семейная легенда. Потом отец Мартина по частям отправил этот старинный мотоцикл в Сиэтле, и путем проб и ошибок Мартин в конце концов восстановил сломанные детали и вернул Сан-Бим в рабочее состояние. Студия Мартина находилась в самом центре сиэтлского района Уоллингфорд. Средоточие байкерских тусовок. Каждый год, когда наступает весна, что в Сиэтле означало любое время, когда столбик термометра поднимался выше 4 градусов по Цельсию и не шел дождь, я видел байкеров которые выводили мотоциклы из гаражей и носились на них по городу. В результате я начал задаваться вопросом, почему не сажусь на мотоцикл, раз уж я трезв, и решил купить собственный. В туре 2007 года я понял, что время для покупки было выбрано идеальное. Другим способом сохранить ясный разум во время второго тура в Revolver Револьвер было прохождение онлайн-курсов колледжа. Долгое время я упорно не желал получать диплом где-либо, кроме Сиэтла, ведь я много работал, чтобы попасть в Сиэтлский университет. К тому же с этим университетом у меня имелась семейная связь. Да, именно там я узнал, как учиться вообще, но пришлось признать, что я не смогу регулярно посещать занятия в Сиэтле. У меня имелись обстоятельства перед группой, а Грейс и Мэй счастливо учились в школе, в Лос-Анджелесе. Я решил восполнить пробелы в обучении за счет онлайн-курсов. Ряд онлайн-курсов подразумевал коллективные проекты, И посредством компьютера я познакомился с одногруппниками. Студенты из разных слоев общества, со всей страны. На одном из курсов со мной в группу попали армейский сержант, женщина, которая работала офис-менеджером в строительной компании и банковский служащий. Гастроли с Тревольвер дали мне возможность пересечься с некоторыми одногруппниками. Я включал их в гостевой лист или встречался с ними за чашкой кофе. Помню, что офис-менеджер приезжала на наш концерт в Миннеаполисе. Это было удивительно, но учебная нагрузка оказалась не ниже, чем в Сиэтлском университете, и многие преподаватели обладали превосходным образованием. Про одного помню, что он много лет читал лекции в Беркли. Тем не менее, я испытывал смешанные чувства по поводу необходимости проходить курсы онлайн. Оставалось надеяться, что администрация Сиэтлского университета позволит мне сдать экзамены и осуществить мечту — повесить на стену диплом, как сделал когда-то дядя, и таким образом почтить память мамы. Пока я старательно держался в рамках, катаясь на мотоцикле и вгрызаясь в гранит науки, Слэш, Мэтт и Дэйв все больше впадали в отчаяние из-за поведения Скота. Мы провели собрание группы, но без скота, как раз перед последним этапом тура. Дубай, затем Европа и Великобритания. Мы сошлись на том, что выбора нет и придется уволить Скотта в конце тура. Но забавно, как только мы приняли решение, с плеч словно гора свалилась. Мы выходили на сцену каждый вечер строго вовремя, независимо от того, опаздывал Скот или нет. И Скот сразу же перестал опаздывать. Группа стала играть лучше прежнего, и мы просто-напросто позабыли, что Скот вообще с нами». Его выходки под наркотой нас больше не заботили, и мы обрывали все его дурацкие речи, а ведь раньше всегда давали ему возможность высказаться. К последнему концерту в Амстердаме коллективное желание избавиться от скота было просто огромным. На прощание я пожелал ему удачи. И, полагаю, он понял, что всегда можно обратиться ко мне. Но я был счастлив покончить с драмой в коллективе. Я прилетел домой и обнаружил, что дочери превращаются в подростков. Грейс хотелось поскорее сесть за руль, обзавестись квартирой и работой, поступить в колледж, и чтобы мама и папа не провожали ее в школу по утрам. Естественно, Мэй во всем тянулась за старшей сестрой. Когда я посоветовал им наслаждаться молодостью и не торопить события, они посмотрели на меня так, словно я самый старый и самый занудный болван на земле. Меня предупреждали о том, что в какой-то момент дочери эмоционально отдаляются от отцов. Я знал, что это всего лишь один этап — но все равно испытывал глубокое чувство потери. Как типичный мужчина, я хотел исправить ситуацию. Но от этого дочки начали думать, что я стал тупее, не таким крутым, как раньше. Тем не менее, как любой отец, я жаждал нормально общаться с дочерьми. Я надеялся, что при правильном раскладе они начнут прислушиваться ко мне, будут впитывать мои предсказания относительно жизни и Вселенной. Поэтому я был в восторге, когда Сьюзен спросила, Может ли она отправиться в недельную поездку со своей мамой, тетей и сестрой? Конечно, дорогая. Я представлял, как буду в одиночку заботиться о девочках, как буду встречать их со школы, сидя в своем мягком кресле. Или еще лучше, ждать, скрестив ноги, как йог, чтобы визуально подкрепить свою мистическую мудрость, пока Мэй, или вернее Грейс, не придут ко мне с важными вопросами. Идеальный план. В первый день отсутствия Сьюзан девочки пришли домой после школы и разошлись по своим комнатам, обменявшись со мной лишь беглым «Привет, папа!» «Все в порядке», — подумал я. Я знал, что им нужно готовиться к разным тестам и делать домашнюю работу. То же повторилось и на второй день, и на третий. Не могут же дети жить одними только школьными учебниками. Я все еще твердо верил в силу совместного времяпрепровождения, вроде игры в бейсбол на заднем дворе. Это могло бы решить все проблемы, И в пятницу я объявил о намерении вытащить дочерей на прогулку после школы. Они были в восторге. Да что там, обе застонали от восторга. «Ну, пошли», — сказал я. «Свежий воздух и физическая активность развяжут им языки, и они наконец-то заговорят со мной о жизни, будут взывать к моей проницательности, к моей мудрости». Я решил, что мы пойдем по дороге для пожарных машин в парк, расположенный недалеко от дома. Но сначала я попытался убедить девочек надеть теннисные туфли, вместо их модных босоножек. Обе уставились на меня. «О, боже мой! А если нас увидит мальчик?» Когда мы сбирались на холм, я заметил, что у Грей с собой сумочка. Я не понимал, зачем юной девочке вообще нужна сумочка. Тем более и здесь, в парке. Когда я спросил, она ответила. «А там блеск для губ». И то верно. Иногда лучше просто держать рот на замке. Иногда проще сдаться, потому что ты решительно не в силах осмыслить происходящее.